«Кампа-Сити» и в то же время появится в Париже. Я не знаю, что это была за басня, но когда девушка вроде Фрэнсис попадает в руки такого обаятельного жулика, как Ройс, она готова поверить любой басне. Вы снабдили ее деньгами, одеждой и своим паспортом. Темные очки и шляпа с широкими полями превратили ее в миссис Ван Блейк, отлетающую в Париж. К женам миллионеров особое отношение при проверке паспортов. Никто на нее и глаз не поднял. Вы позаботились о том, чтобы послать ее в Георг Пятый вместо своего обычного рица. Ее приняли в Георге Пятому за вас, не знали в лицо, и она там оставалась четыре дня. Но случилось то, чего вы не могли предусмотреть. Девушка по имени Джоан Никольс, имевшая дар вступать в дружбу с богатыми, навязала Фрэнсис свое общество в полной уверенности, что та никто иная, как известная богатая миссис Ван Блейк. Вас, может, заинтересует, что один из моих коллег навязался в Париж И у нас теперь есть свидетели, подтвердившие, что Фрэнсис останавливалась в Георгии Пятом под вашим именем. Понятно. Она беспокойно пошевелилась. Но ведь это не доказывает, что я убила своего мужа. Но это опрокидывает ваше алиби. Однако не будем торопиться. Давайте восстановим все по дням. 2 августа вы имитировали отъезд в Париж. Мне кажется, вы добрались только до дома Ройса, где вас ждала Фрэнсис. Она вместо вас поехала в аэропорт и улетела во Францию. А вы остались у Ройса. Никто вас не видел. План был весьма тщательно составлен. Вы с Ройсом позаботились о стопроцентном алиби. «Кто тогда, с точки зрения полиции, убил вашего мужа?» «Вот здесь вы переиграли. Вы подставили следствию и убийцу». «Вы знали, что Тед Дилан имел привычку браконьерствовать в имении?» «В ночь 5 августа вы пришли сюда с пистолетом и ждали его». «И вы воображаете, что этому кто-нибудь поверит?» Прервала меня она. Глаза у нее блестели. Откуда я могла знать, что он придет? Замечание это резко сбило мой пыл. К этому пункту дошлый адвокат придерется обязательно. Она наверняка должна была знать, что Дилан в ту ночь собирался на охоту. Весь успех ее плана зависел от его прихода. Я уставился на нее, потом осмотрел комнату И вдруг до меня дошло. Могло быть только одно объяснение. Они с Диланом были любовниками. А вот почему он приходил так часто. Он знал, что вряд ли нарвется на неприятность, имея в ее лице надежного защитника. Да, я забыл об этом сказать, признался я. Зачем еще вам понадобилось бы такое местечко в лесу, отлично обставленное вплоть до бара, как не для свидания. Ван Блейк об этом знал? О, крайне догадливый мистер Слейден. Похвалила она. Да, он знал. Но ничего не мог поделать. Что бы я ни делал, он не давал мне развода. Поэтому я и убила его. Руки у меня вдруг стали липкими. Теперь она призналась, что убила мужа, а это значило, что она решилась заставить меня замолчать. Как получилось, что никто не услышал выстрела, когда вы убили дивана поинтересовался я. Ее постоянная улыбка начинала действовать мне на нервы. Если вам так необходимо это узнать, любезно ответила она, то я приглушила его подушкой она сделала движение рукой снова направив пистолет на меня кроме того он вообще не очень шумный